Если испытуемый, не отвечая, начинал улыбаться, значит, был человеком хитрым, но нерешительным, мягким, легко поддающимся на уговоры. Если ответ приходил с большой задержкой и явной обидой на столь легкий вопрос, это указывало на отсутствие образности мышления, стереотип поведения, недостаток творческого воображения. В этих случаях ценился не просто ответ, а время ответа и его содержание. Идеальным считался ответ, что дважды два – не всегда четыре, даваемые через полторы-две секунды после вопроса. Не больше и не меньше. Именно поэтому, вспомнив все это в течение секунды, Кималь выждал еще одну секунду и сказал, «Вы доставите мне удовольствие, мистер Эшби, только учтите, Это должно быть настоящая Бася. Любая другая меня не интересует. «Знаете, Кемаль, — сказал Эшби, — мне нравится ваше спокойствие. Но вы напрасно все время ходите по краю пропасти. Можно ведь сорваться и очень больно удариться». «По-моему, это вы ходите по краю», — возразил Кемаль. «В результате ваших непродуманных действий... Я уже потерял слишком много времени в вашей тюрьме. Вы представляете, какой иск я могу вам предъявить? У вас не хватит зарплаты, чтобы оплатить его. Он еще издевается. Не сдержался Кевин сжимая кулаки. Наших разведчиков вы наверняка избиваете до полусмерти. Пытаете, пока они не заговорят. А мы тут церемонимся с вами» еще разрешаем приглашать адвокатов мистер ковиноу вы просто дремучий тип как вы работаете в фбр с такими отсталыми взглядами я не хочу заступаться за русских но у вас представление полувековой давности думаю что разведчиков уже не пытают нигде это не дает нужного результата и самое главное не рационально во всяком случае мне так кажется «У вас интересные взгляды на работу разведки», — сразу заметил Эшби. «Скорее контрразведки», — парировал Кемаль. «Я просто читаю слишком много книг». «Кстати, где Бася? Вы ведь обещали ее мне предъявить?» «Считайте, что я вас проверял», — ответил Эшби. «Спасибо, что предупредили», — ответил Кемаль. Ничего не добившись, они отправили его обратно в камеру. Когда Кемаль вышел, Кевин Оу стукнул по столу своим огромным кулаком. Он просто издевается над нами. — У нас ничего нет против него, — задумчиво произнес Эшби. — А то, что есть, мы не можем использовать. — Я вас не понимаю, — посмотрел на него Кевин Оу. — У вас есть еще какие-то доказательства? — Конечно, есть. — Недавно был арестован очень влиятельный советский разведчик, работавший на англичан. У нас есть основания полагать, что русские вышли на него в результате информации Вакха». «И вы все время молчите?» — вскочил Кевинову. «Мы обязаны рассказать обо всем прокурору». «Как фамилии вашего агента?» «В том-то все и дело», — ответил Эшби. англичане не говорят нам его фамилии». «Но они могут подтвердить все, что вы мне сказали?» «Думаю, да», — осторожно ответил Эшби. «Звоните Бланту», — нетерпеливо попросил Ковенову. «Этот мерзавец Кемаль будет сидеть у нас сто лет, пока не расскажет всей правды». Эшби набрал номер телефона английского резидента в Вашингтоне. «Мистер бланд спросил он сварит Александр Эшби. — Я вас слушаю, — заинтересованно ответил Питер Блант. — Кажется, нам удалось выйти на неуловимого Вакха. — Вы его взяли? — не поверил услышанному Блант. — Можно сказать. — Поздравляю вас, мистер Эшби. — Это очень большая победа, — обрадованно сказал Блант. — Но у нас возникли проблемы, — вздохнул Эшби. У нас свои тонкости юридической системы. ВАК оказался довольно известным человеком и американским гражданином, а его адвокаты уже требуют отпустить своего клиента. Вы не могли бы выступить у нас в прокуратуре или в суде? Конечно, слушания будут закрытыми, я гарантирую.